Издательство «Эксмо». Александр Печорский. «Черное солнце». Часть первая. Пропавший обоз НКВД. Смолянская область, июнь 1941 года. Почтальонша тетя Шура, уже который час скучала у окна, лениво отгоняя мух, когда ее внимание внезапно привлек шум на улице. Вытянув шею и прильнув к пыльному стеклу, она увидела участкового. Тот, несмотря на свой преклонный возраст, стремглав пронесся по грязной улице, придерживая на ходу фуражку и распугивая зазевавшихся кур и неповоротливых уток. Улетел в здание почты и, задыхаясь на бегу, прямо с порога зашептал «Шура, связь с городом быстро!» И, не дожидаясь, пока сотрудница наконец сообразит, что от нее требуется, Схватил трубку и сам крутанул ручку аппарата. «Коммутатор! Девушка, срочно дайте Смоленск, дежурного НКВД!» «Говорит лейтенант Иванюта, участковый деревни Богданова Колодези. Прокашлившись и громко пытаясь перекричать сильный треск телефонной трубки, продолжил. К -к -к «Тут у нас вот какое дело. Вчера с двое мальцов плот соорудили. Поплыли по реке, да перевернулись. В общем, утопли». «Ребят, что постарше, сегодня ныряли все утро». «Тела обнаружили?» — едва раз слышал Иванюта сквозь помехи на линии голос дежурного по городу. «А? Не, мальцов не нашли пока. А наткнулись сперва на три сундука больших на дне. Прямо под обрывом, видать, берег сильно подмыло». А в сундуках посуда серебряная царская, разные царские золотые, камни разноцветные, жемчуга, а рядом метрах в десяти нашли еще два железных ящика размером поболье, тяжелые, еле на берег выбалокли. Я дал команду, в сельсовет все свести. Правильно, распорядитесь выставить охрану и никого не подпускайте к ценностям, звучал голос из трубки. — Так я по этому поводу и звоню. — Кого я часовым поставлю? У меня же в деревне, почитай, одни бабы остались. Разве их окаянных можно к таким побрякушкам подпускать? — С их языками-то? — Так я и прошу, пришлите кого-нибудь, а то как бы чего не вышло. — Вас понял, сигнал принят. Сегодня вечером из НКВД Смоленска к вам прибудет лейтенант Козлов с бойцами. Вместе с ними опишите ценности и передадите их в полном объеме нашим сотрудникам для доставки в Смоленский банк. Обязательно возьмите с них расписку в получении ценностей. Все поняли? Ждите!